Глава четвертая «Да, пожалуй, так и сделаю. Держи меня в курсе». Я попрощался с Алисой, а потом переключился на близнецов. «Парни, привет! Разворачивайтесь на базу, берите бур и что-нибудь шахтерско-копательное, и на полной мощности вот по этим координатам». «Йоу, супер! Нашлось что-то ценное!» Радостно воскликнул Джейк. «Или Джеймс». Голоса, блин, у них тоже похожи, никак не научусь различать. «Не нашлось, а потерялось!» — хмыкнул я. но это детали. Давайте в темпе большой волны, а лучше целого цунами!» Осторожно взобравшись по осыпающемуся склону, я активировал ледоруб и подцепил торчащий кусок глыбы. Стащил его вниз и отпрыгнул, потому что сверху тут же осыпались новые. Камни заняли освободившееся место, но все не уместились и с гулким стуком скатились на пол. Я снова забрался на самый верх. Совсем тихо, без резких движений, начал скидывать булыжники по одному. Сантиметров на двадцать расширил и затем активировал рой в шахтерском режиме. Старался экономить, чтобы не распылять пчелок зря. Получился штрек почти два метра в длину и сантиметров двадцать в диаметре. Стенки импровизированной трубы оплавились, мелкие камушки успели осыпаться, но в целом туннельчик выглядел надёжно. Я отправил туда искорку, подпихнул в самый конец и приник к экрану. «Давай, родная, максимальное сканирование. Покажи мне, как мы отсюда выберемся», — прошептал я, изучая картинку с камеры. «К сожалению, ничего особо нового она мне не показала. Конца завала я так и не увидел». При том, что максимальный радиус сканирования в новых условиях доходил до отметки в 30 метров. Тогда я подключился к хомяку и отправил его к гробнице. Капец! На обычной камере даже найти её не смог. С той стороны завалы выглядели так, словно всё поломали, а потом лавиной сверху заровнять решили. «Да, я уже не сомневался, что фогеры не случайно перестарались, а специально меня здесь похоронили. Интересно, а вернуться за мной они собираются? А ещё интересно, они просто таким образом проблему решили? Или это уже конкретно против меня такими методами работают? Жаль, что пока нам неизвестно, как они между собой общаются. Далеко не факт, что Алексей Белов уже засветился в их новостных сводках. Но они вполне могли ведь сопоставить факты и догадаться, что один и тот же Оридж против них работает и мешает им по гробницам шариться. Что же, может, они меня пока еще не боятся, но явно уже считаются со мной. Верняка ведь вернутся, чтобы откопать и добить. Ключевое слово здесь — «откопать». А кто кого — это мы еще посмотрим. Так что можно просто подождать их тут». Отдохнуть на станции или в дженерике к обороне кишки присоединиться. Ага, а фогеры пока тайную гробницу с ориджами вскроют. Нет, такой расклад мне не нравится. Я посмотрел на карту, пытаясь отследить близнецов и оценить, сколько времени им нужно, чтобы приехать. Почти день на дорогу понадобится, плюс неизвестно сколько на раскопке. Фогеры за это время до гробницы доберутся. Факт. «Мы можем только надеяться, что они не знают точных координат. Но раз штурмовать меня не стали, значит, могут и без них как-то справиться». «Ладно, надо выдвигаться». Я посмотрел на застывших стражей. «Эй, а запасного выхода у вас здесь нет?» Знал, что мне не ответят. А еще знал, что уже изучал помещение и не нашел ничего похожего на потайную дверь или скрытый лаз. Но все равно подозвал искорку и стал искать по новой. Обошел весь зал, прогнал дрона под самым потолком, параллельно размышляя над монолитами. Можно ли их использовать в роли взрывчатки? Например, каким-то образом высвободить их потенциал и преобразовать его под собственные энергетические удары. Но тут возник другой вопрос другого рода. «Смогу ли я пробить проход или, наоборот, еще больше закопаю себя под горой?» Ответа у меня пока не было. Я свистнул искорку и стал проверять пол, буквально водя дроном, как металлоискателем. Ничего не понятно. Камень, камень, камень. Настолько плотный, что сканера хватает метров на десять всего, а в некоторых местах и того меньше. Картинка на экране была похожа на рентгеновский снимок, но показывала только мясные части, без ярко подсвеченных костей или стальных предметов. Мутные разводы, вероятно, определяли всевозможные вкрапления разных минералов. В паре мест разводы были более объемные. Можно было нафантазировать какие-то полости в камне, но на полноценные туннели они в любом случае не тянули. Но я все равно подключил ведьмащее зрение и, как оказалось, не зря. Я нашел энергетический след. Где-то на глубине четырех метров вился слабенький, почти размытый, остаточный след. Маленький участок, оборванный с двух сторон. Словно что-то там или подпрыгнуло, чего быть не могло. Или именно в этом месте прошло на наименьшем расстоянии от меня. То есть вышло из глубины, завернуло и ушло обратно. Я провел сканирование еще с нескольких сторон. Уверенности, что там полноценный лаз, не прибавилось. Но энергия там была. Причем не просто стабильное насыщение, как во всех объектах мерзлоты. И ни часть охранных систем гробницы, связи с остатками ловушек, не прослеживалась. Но там точно что-то было. Ну или кто-то. А значит, можно рискнуть. Я расчистил почти метровый почти круг. Получилось что-то вроде обгрызенного бублика с одной стороны. Помешал саркофаг. Активировав ледоруб, я начал долбить пол. С правилами подрывного дела я, к сожалению, был не знаком и с местными шахтёрами мало общался, поэтому просто решил углубить всю площадку. Для начала. Шло тяжело, но шло. Поймал ритм и, раскачивая ориджа, начал вгрызаться в камень, ковыряя лунки по всей поверхности круга. Старался сделать чёткий и максимально глубокий контур. А когда откатился рой, я переместился к центру и прожёг там глубокую лунку. Изучил потолок и, забравшись на саркофаг, снял все ближайшие монолиты. Подзарядился, компенсируя израсходованный на упражнения следорубом запас. Оттащил все собранное подальше и, вернувшись, закинул связку из трех пирамидок. Активировал и скрылся за дальней колонной. «Мужики, ща обратился я к стражам, но те даже не шелохнулись. «Зато когда взорвалось, их как ветром сдуло!» Буквально за мгновение, как из лунки брызнула взрывная волна вперемешку перемешку с осколками, глаза стражей загорелись, и они стартанули в разные стороны. Мне с моим рывком оставалось только позавидовать. Гробница сотряслась. Что-то осыпалось даже на заваленном выходе. По потолку и колоннам звонкой дробью прошлись рикошеты. И что-то даже свистнуло, пролетев мимо моих акустических датчиков. А через пару минут, когда пыль осела, стало видно, что ничего особо не пострадало. Конечно, кроме саркофага, который отскочил немного в сторону и просел там, где разрушился постамент. Но охранные цепи пока мигали без сбоев. Я посмотрел на результаты своего деструктивного труда и спрыгнул в образовавшуюся ямку. Выкинул мусор, расковырял треснутое и начал долбиться дальше. Через час повторил закладку пирамидок. Пока без роя. Сам продолбил три лунки и в каждую запихнул по пирамидке. А потом ещё и монолит в центре пристроил. Если повезёт, то не только углубимся, но и осколки сразу же в порошок сотрём. «И снова будет взрыв! Хоть вам и пофиг!» — крикнул я стражам, которые так и прятались за колоннами. Единственное, что изменилось, теперь они все смотрели на саркофаг. Раздался стройный взрыв, как будто бы даже чуть тише звучал в момент детонации, но зато долго гудевший эхом в шлеме и в гробнице. И пыльное облако в этот раз рассеивалось в два раза дольше. Саркофаг еще раз тряхнуло, он опасно накоренился над краем моего будущего прохода. А что еще хуже, часть индикаторов перестала работать. Стражи напряглись, двое подтянулись и встали сбоку от саркофага. Хоть опасно это было, но результат меня впечатлил. Когда я спрыгнул в дыру и выкинул все осколки, то выбраться обратно смог только когда подтянулся, цепляясь за край. Прежде чем вылезти, снова просканировал пространство под ногами. Энергетический след уже почти растаял, но всё-таки я убедился, что там в самом деле кто-то прошёл и скрылся в неизвестном направлении. Воодушевившись, следующий час я работал с удвоенной скоростью. Даже забыл про голод в реальном мире. Прервался только на минутку, размялся и попил воды. Вернулся и создал усиленную пирамидку, объединив ее сразу с двумя монолитами. Раскопал воронку, разрыхлил, а в ней уже сделал лунку. Установил взрывчатку и начал долбить ступеньки, чтобы выбраться. Ушел в дальний угол, заодно прихватив запасной керасу стражей и прикрыл ей голову. «Так, парни, сейчас будет совсем жёстко, поэтому кто не спрятался, я не виноват!» — крикнул я, обращаясь к стражам. Понизил мощность акустических датчиков, типа наушники надел, и активировал пирамидку. Как взорвалось, я всё равно услышал. Есть наушники или нет, это оказалось неважно. У меня было такое чувство, что прямо в них всё и взорвалось. Причём на максимальной громкости. Либо я переборщил с пирамидкой, либо еще очень много не знаю о монолитах, взрываемых в замкнутом пространстве. Уже не знаю в какой раз, но вся гробница опять вздрогнула. Стена толкнула меня в спину, уронив на пол, а он, в свою очередь, пихнул так, что я снова выровнялся. А грохот все еще не заканчивался. Сквозь пыль промелькнула падающая колонна. Потом с жутким треском обвалилась часть потолка. И дальше стал нарастать гул снаружи, возможно, от каменной лавины. Если я вниз прохода не найду, то главный вход я, похоже, только что добил окончательно. Я высунулся из-за колонны, фокусируя визор на том, что осталось от гробницы. В центре, наполовину зала, зияла огромная воронка, крест-накрест прикрытая колоннами и каменными глыбами. Саркофаг просто исчез. Но зато стражи остались целы. Чумазы, заполеонные в каком-то очередном странном состоянии, но целы. Вон как растерянно вертят мордами. Видимо, на монопропажа саркофага и дыру в полу для них не предусмотрели. Пробравшись к воронке, я посветил вниз и растарался. Завалило всё знатно, но протиснуться можно. Ни дна, ни саркофага так и не увидел, но в этом вертикальном лабиринте оно и не удивительно. Чуть сдвинул обломок колонны и, тщательно проверяя на устойчивость остальные камни, начал спускаться. Замер на середине, услышав очередной тягучий вздох скалы, и уставился на трещину, поползшую у меня перед глазами. «Капец! А если завал и меня там похоронит?» «Раньше надо было об этом думать!» — фыркнул я, подбадривая себя сам. «И полез дальше. А что еще оставалось делать? На глубине четырёх метров нашёл то место, где слышалась энергия. От норок или ответвления сейчас сложно было понять. Даже размеры угадывались лишь частично. Всё раскурочило взрывом, а потом забило осколками. Я активировал сканер сразу с ведьмачьим зрением и облегчённо выдохнул. Внизу был просвет, в котором болтался саркофаг, а вокруг виднелись новые от норки со следами энергии. Смущало только, что это все напоминало сыр с дырками. А про пористые скалы я в мерзлоте не часто слышал, особенно учитывая, через какие толщи приходилось пробираться. «Ладно, идем глубже». Протиснулся между двумя камнями и, кажется, застрял. Еще один шаг, и под ногами уже распахнулась бы пустота. Но хер там! Что-то жесткое уперлось мне под лопатку, а с другой стороны поджимало локоть. Я дёрнулся, сразу же вжав голову в плечи. И ещё раз дёрнулся. И только и успел, что прикрыть голову, из-под ног выскользнул камень. А то, что меня только что держало, наоборот, потянуло вниз. Камни были повсюду. Я даже в полёте вскарабкаться немного успел, стараясь не рухнуть на спину и не получить в визор глыбу другую. Чуть не сломал спину о край саркофага и свалился на острую крошку. Тут же, на рывке, откатился в сторону и моргнул, глядя, как в пол возле саркофага воткнулось несколько здоровых глыб. Снова грохот, эхом пронесшаяся мимо и подхваченный воем системы. И тьма. Луч фонарика тупо уперся в кусок колонны, перегородивший обзор. Высунулся из-за колонны и выргулся, увидев, что крышка уже сорвана, а внутри никого не было. Кроме осыпавшегося мусора и какой-то странной субстанции, похожей на клей. «Прекрасно, блин!» «Искорка, дай полную картину!» Ещё раз откатился, чувствуя, что вокруг всё же есть пространство, и активировал крафт-компакт. Замер в маленькой лунке в стене, изучая данные сканера и перечитывая предупреждения системы. Энергетических потоков перед глазами было уже много. Свежих, переплетённый в толстый жгут, но непонятно, куда ведущих. Будто бы сразу во все стороны. А вот Фогера на карте я не увидел. Правда, некий неопознанный размытый маркер метрах в двадцати был, и он удалялся. Удаляется — это хорошо. Значит, есть проход. Я поднялся, встряхнулся и сменил оружие на скаутган. Полностью высунулся из-за колонны и осторожно пошёл вперёд, обходя завал. «Провалился так провалился!» На рукотворный облагороженный коридор не похоже. Тут, в лучшем случае, кто-то прошёлся большим буром. Обойдя завал, я заглянул наверх, но всё было плотно забито. Дошёл до саркофага, но трогать его не стал. Вся внутрянка была заляпана чем-то полупрозрачным. И эта хрень мало того, что светилась, так она еще в тепловизоре выдавала какие-то запредельно горячие для мерзлоты значения. Если это навык фогера то я зря ждал отката копировального аппарата киберведьмы. Поднявшись в полный рост, пошел по следу маркера. Меня все больше удивляло странное место, в которое я угодил. Какие-то недоамериканские горки, туннель то поднимался, то опускался плавно заворачивал, но лишь для того, чтобы сразу же свернуть в обратную сторону. Потолок постепенно становился выше, постепенно из каменного превращался в ледяной, а вместе со льдом начал появляться и тусклый свет, неизвестно сколько раз преломленный, пока он сюда добрался. Радиус сканера искорки увеличился до 50 метров, только вверх, но до поверхности так и не добивал. После десятка зигзагообразных поворотов я попал в большую пещеру. Света стало больше, на камнях появился наметенный снег. Неожиданно, но приятно. Вспомнилось ощущение первых вылазок в мерзлоту. Монстры, отземка, жажда исследований и радость открытий. Сверился с картой. От гробницы я уже ушел на пару километров, а Фогера так и не догнал. При этом маркер светился где-то рядом со мной, почему-то в стене. «А энергетический фон так вообще вихрем крутился со всех сторон». «Я замер, а потом потихоньку попятился». «Кажется, я ошиблась», — неожиданно заявила искорка. «Провожу повторное сканирование». «В чем?» «Не учла температурной аномалии, из-за этого не зафиксировала часть органических соединений». «Пискнул дрон». «Много?» — прошептал я, делая еще один шаг назад. Вместо ответа данные на радаре мигнули и перестроились, показав сразу несколько десятков маркеров, окруживших меня с обеих сторон. Только я хотел высказать все, что думаю о сканерах дрона вообще, и про значение слова «часть» конкретно, как ближайший ко мне маркер обрел форму. Кусок стены треснул, и оттуда, неуклюже переваливаясь сбоку бок вышло нечто, что я сначала принял за ледяного хорька. «Внимание!» «Опасность контакта с Малым Кертусом». «Еще и система вовремя помнилась. Либо у нас какой-то день слоупуков под землей, либо взрывы не прошли даром. Монстр сделал несколько шагов вперед, перешел в более светлую зону, и я понял, что это ни разу не хорек. Скорее крот. Маленькие черные глазки, коренастая тельце Плюс подарки от эволюции в мерзлоте». Костяной гребень на спине и два кривых бивня в довесок к острым коричневым клыкам. «Ладно, с этим справимся уж как-нибудь. Их, конечно, много, но они мелкие». Я прицелился в ближайшего, ища линию, где череп еще не перешел в гребень. «Эм...» um... — пискнула искорка. «Кажется, я дважды ошиблась». «Здесь уже никто не успел. Только я. И то потому, что уже был на низком старте». Система только начала разворачивать передо мной предупреждающую надпись, как пещера содрогнулась. Стена треснула, оттуда вылетел здоровый шипастый червь. Длинное тело с шипами на каждом сегменте и острый нос, похожий на заточенное сверло. Тело червя изогнулось, и он вонзился в то место, где я только что стоял, подмяв под собой крота. Температура в пещере моментально подскочила градусов на двадцать, будто свечение внутри монстра было настоящим огнём. Хотя я уже ничему бы не удивился. Может, ему так проще лёд бурить? А нет, удивило меня другое. Пасть червя, которая находилась в метрах в пяти от кончика бура. Широкая дыра с короткими отростками сочилась тем самым странным клеем. И кажется, там в пасте что-то застряло чёрный кусок шлема самурая. «Ну, здравствуй, ламповая мерзлота! Давно не виделись!» — хмыкнул я и рванул в сторону от летящего в меня плевка клеем.